Такого никак не могло быть, точно сон. Или того хуже, алкогольный бред. Неужели он допился до белочки? Только этого не хватало. Хотя может и чёрт с ним, теперь всё равно. Однако зелёная сотинная купюра в зажиме. Откуда она? Купюра-то ведь была сто евро, он прекрасно помнит. Но такого не может быть.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 Электричество, говорят, с злостным должникам отрубают. Что-то такое он слышал. Наверное, его до могут отключить. Вечером после программы время Андрей некоторое время размышлял: завалиться ему спать или снова отправиться в бар. И после недолгих колебаний выбрал второе. Пришел как обычно пешком, сел за любимый столик. Сегодня работал уже другой бармен Руслан, и спросить о странной женщине было не у кого.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 Помрачнела, совершенно перестала следить за собой, подолгу не ходила в парикмахерскую и одевалась, бог знает как. Особенно возмущало Андрей ее зимняя обувь — бесформенные черные войлочные ботинки с грубой железной молнией спереди. В народе такие именовались «Прощай, молодость». Мам, ну зачем ты носишь этот кошмар? Ни раз возмущался он. Мне даже перед ребятами из-за тебя стыдно.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 крутился как только мог, учился, одновременно подрабатывая на кухнях ресторанов мойщиком посуды, а в свободное время лазил вместе с другом по заброшенным домам и подвалам в поисках складов. Та самая икона, купленная им у похмельного мужичка, у входа на вернисаж, неожиданно перевернула всю его судьбу. Придя домой, он аккуратно снял черный от времени оклад и удивился –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 Поразмыслив, он решил посоветоваться со своим знакомым поверниссажу, которому доверял больше других, с переквалифицировавшимся в продавца ювелирки художником Борисом, имевшим репутацию изнотака и порядочного человека. Тот, поглядев на икону, подтвердил, что она, судя по всему, древнее. Похоже с семнадцатого века, может даже и раньше, сказал он с некоторым, впрочем, сомнением в голосе, и скорее всего очень ценная.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 Дело пошло. Вслед за первым кафе появилось второе, потом третье. Бизнесменом Андрей к своему удивлению оказался удачливым. Через несколько лет сеть кафе «Пивпав» стала любимым местом москвичей, где можно приятно отдохнуть и перекусить. Цены тут были чуть выше, чем в Макдональдсе, зато пища не в пример более привычная и здоровая. Сеть кафе росла и набирала обороты.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 Кстати, непоследнюю роль в этом сыграл тот самый изворотливый адвокат. Из всей бывлой роскоши ей осталась только машина красная БЭХа последней модели и та самая двухуровневая шестикомнатная квартира на Кутузовском. Андрей после развода перебрался в двушку на проспекте маршала Жукова, которую получили в свое время его родители. Именно там он уже несколько недель, а может быть месяцев